Глава 67. Марина не отзывалась. Притворилась, словно ее там нет. Ни шороха не слышно было, но я знал, что она там. Просто чувствовала ее через дверь, и все тут. Но как бы я ни стучался и какие слова не подбирал бы, все было тщетно. Она так и не вышла ко мне. Тебе не кажется несправедливым, что ты даже не известила меня по какой причине не хочешь общаться? говорил я в проем между дверью и косяком. Я имею право хотя бы знать, почему вдруг ты от меня закрылась? Что я такого сделал? И между прочим, за твоей мамой осуществляю уход именно я. Нам все равно придется встречаться, чтобы долечить ее. И я все равно это делать буду, нравится тебе это или нет. Ты слышишь меня? Черт! Я треснула еще раз кулаком по двери от бессилия. Ну неужели у нее такое каменное сердце? Сложно выйти и поговорить. Развела тут детский сад штаны на лямках. Есть у тебя претензии. Выскажи их в лицо. На хрена прятать голову в песок. Как маленькая ей богу! Потом вспомнил, что она и есть маленькая, и неопытная. Несмотря на возраст выше 18 лет, все равно еще не имела опыта Марина в отношениях. Или ранил кто ее однажды, потому и не подпускала к себе парней. Закрылась. И при такой внешности так и не завела себе парня. На это наверняка были причины. Со мной она стала вылезать из своей ракушечки. Стала взрослеть и прикасаться к взрослой любви. Но потом что-то случилось. Я даже не знаю, что именно. Марина обиделась и просто вычеркнула меня из своей жизни. Даже несмотря на все, что я делал для нее в последнее время. Я не требую, конечно, чтобы она мне ноги целовала за помощь с мамой я ведь сам это предложил все и практически уговорил марину принять мою помощь но могла хотя бы из чувства благодарности сказать мне в глаза почему решила меня бросить секс не понравился или что что изменилось за те часы что мы не видели с ней просто ума приложить не мог но не выламывать же мне дверь придется ждать когда мисс оттает эмоции улягутся и она будет способна поговорить сейчас же это явно протест мне и тихая истерика только повод я не знаю хоть убей но в чем таком она могла бы меня уличить я как ее увидел так у меня на других вообще тело не реагирует я только ее хочу только ее могу и желаю видеть каждый день рядом и побольше что такого я успел натворить за этих грёбаных полдня мать вашу за ногу но я понял лишь одно Сегодня от нее ничего не добиться. Придется уходить, не солоно хлебавши. Но завтра, завтра я вернусь. И буду ходить каждый день сюда, пока она не выйдет на диалог и не объяснит, что за хрень исполняет. Я тут как дурак, значит, припёрся с цветами и кольцом, а она мне фигу в харю. Отличное решение. Я в восторге просто. Только я настырный. Очень настырный. И за свои дела Маришке придется отвечать. Сама меня в себя влюбила. Сама мне понравилась. Сама с ума свела и спать не дает нормально. Значит, сама пусть и отвечает за этот беспредел. Ладно, я поехал домой, сказал я Сергею, обреченно глядя на дверь, которая сегодня победила меня. Сергей передаст тебе пакет. Возьми, я хочу, чтобы ты посмотрела, что внутри и поняла уже дуреха как я отношусь к тебе хотя бы в пакет заглянуть ваше величество попросить можно ладно все на этом постой остановил меня ее брат когда я уже направился в сторону лестницы чтобы спуститься вниз это правда все правда что я сказал отозвался я устала о чем конкретно ты спрашиваешь что ты нашу маму лечишь за свой счет правда «И?» «Просто Маринка сказала, что ей кредит дали на лечение». «Солгала, значит. Не стала сообщать, что деньги ей дал я. Другой не то что-то подумаете. А я из добрых побуждений по личным мотивам дал эти деньги. Потому что ты ее любишь». «Да», — просто ответил я. «Но уже не уверен, что это взаимно. Ладно, не хочу тут сопли на кулак наматывать». Все равно сегодня разговора не вышло. Поеду я. Какое-то время парень молчал, а потом протянул мне руку, чтобы обменяться рукопожатием. Я принял жест и пожал его ладонь в ответ. «Я постараюсь решить!» «С ней!» Он кивнул головой в сторону спальни старшей сестры. «Попробуй», — хмыкнул я. «Она у тебя, мадам, упертая. Хотя мне было приятно, что малец на моей стороне». Уважал он меня, видно, и это не могло не импонировать мне. Только не уверен я, что он что-то сможет придумать. Марина как себе в голову что-то втемяшет, так и не вытравишь ничем эту навязчивую идею. «У меня к ней есть свои подходы», — ответил Сергей. «Ну, дерзай», — хлопнул я его по плечу. «Пакет, главное, вручи ей, она сама многое поймет. Затем развернулся и ушел громко хлопнув входной дверью на прощание.